напомнил ему, кто в те годы руководил тройками, и что он больше, чем я, несет ответственность за коллектив советской колонии. В тот вечер мы друг друга не поняли. Я не выполнил требования Центра прекратить наблюдение. Каждый раз, когда поступала информация о Шевченко, в том числе и из американских кругов, мы спокойно и методично участвовали направляли её в центр. Там её принимали в управлении внешней контрразведки в подразделении Калугина не очень охотно. А до реагировать центры миг, к сожалению, медлили, не верили. Когда Шевченко открыто изменил, мне ночью позвонил Трояновский, Юрий Иванович. Случилось самое страшное. Шевченко ушёл. Нам ничего не оставалось, как общими усилиями приступить к локализации последствий этого предательства. Через некоторое время страсти вокруг поутихли, и Трояновский в беседе со мной по поводу измены Шевченко как бы сказал, что ведь может же советский человек выбрать себе новую родину. Новую родину выбрать нельзя. Можно лишь сменить место жительства. да и то, какой ценой. Думаю, предательство Шевченко – это следствие неприятия политическим руководством решения по сигналу разведки, которая своевременно предупредила о возможности этого и длительное время информировала о вероятной тяжести последствий. Некоторое время спустя после предательства Шевченко – попросил политическое убежище в Соединённых Штатах ещё один советский сотрудник секретариата ООН Лещинскс Вы сообщили в Москву о случившемся. На этот раз реакция руководства и МИД СССР была весьма спокойная. Из ПГУ мы получили данные, что КГБ в своё время выступило против его использования за рубежом по политическим мотивам, однако в ЦК КПСС это не приняли во внимание. В конце мая начале июня 1978 года в Нью-Йорке был в командировке заведующий отделом ЦК КПСС Пегов, который вызвал меня на беседу. Он начал её несколько странно, сказав, что опять у вас, Юрий Ванч, ушёл сотрудник. Что-то неладное у вас здесь. Такое замечание, не буду скрывать, задело и обидело меня. Я ответил Пегову: что сотрудник ушёл не у меня, а у нас. Он промолчал, а я попросил ответить мне. Почему в случае с Лещинскосом материалы спецпроверки оказались слабее телефонного звонка? И кто разрешил выезд за рубеж этому человеку в нарушение всех инструкций ЦК КПСС и совета министров СССР? Пегов опять ничего не ответил. Затем попросил назвать лиц из числа сотрудников представительства СССР при ООН, поведение которых вызывает тревогу. Мне пришлось назвать ему довольно большую группу лиц из числа позвоночников, позвоночники лиц, получившие возможность выехать за кордон по звонку вышестоящих номенклатурных руководителей. И попросить разобраться. Насколько их пребывание в Соединённых Штатах соответствует требованиям инструкций по подбору кадров. Пегов всё молча выслушал и уехал. В 1978 году из-за предательства Шевченко американским спецслужбам стали известны несколько сотрудников резидентуры, за которыми местное отделение ФБР установило постоянное наблюдение. Поскольку срок их загранкомандировки заканчивался, мы сочли возможным их участие в обеспечении одного острого оперативного мероприятия, но потерпели неудачу. 21 мая 1978 года в американской газете New York Times появилось сообщение о аресте ФБР двух советских граждан за шпионаж. Сообщалось, что во время изъятия из тайника секретных документов, касающихся одного из глубоко засекреченных проектов ВМС США в области подводного вооружения, были задержаны сотрудники секретариата ООН Рудольф Петрович Черняев и Вальдик Александрович Энгер